Глава 4: 41 Техника преодоления стресса. З -з -з -з -з шлеп. З -з -з -з -з -з -з шлеп. Муха бьется о стекло лубом, и каждой клеткой своего тела бессмысленно и упорно, долго и больно расшибаясь в лепешку. Но если бы у мухи хватило мозгов успокоиться, отлететь назад и внимательно оглядеться. Она увидела бы открытую форточку и легко вылетела наружу, сохранив себе жизнь и здоровье. У человека явно больше мозгов, чем у мухи. Почему же мы порой так отчаянно и бестолково бьемся о стекло, не видя форточки у себя перед носом? Почему запираемся в черном ящике стресса и сидим там, схватившись за голову, в страшном напряжении? Человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений о нем. Более того, эти представления и есть его мир. Вот об этом я и хочу с вами поговорить. О том, как конструировать в своей голове такие представления – которые избавят вас от необходимости биться о стену стресса. Мы разберем приемы и техники, помогающие успокоиться, отступить назад и увидеть выход из ситуации, которая оказалась безвыходной. Знаете ли вы, что жизнь человека зависит от того, в каком состоянии он находится? В принципе, у вас нет ничего, кроме вашего состояния. Состояние определяет восприятие, а восприятие рисует картину мира. Направьте внимание на свое состояние, поработайте с ним, и вся окружающая действительность волшебным образом изменится. Как говорят китайцы, полководец заранее выигрывает битву, если сначала одержал победу над самим собой. Начнем с некоторых ключевых понятий и теоретических концепций, которые нужны нам для точного понимания темы. Первое. Человек бессознательно создает такие события и взаимоотношения, чтобы проживать привычные эмоции и подтверждать привычные убеждения о себе, других людях и мире. Видите ли, для бессознательного не существует времени — прошлого и будущего. Событие уже давно прошло, а ваше отношение к нему хранится у вас в подсознании. Чувствуете ли вы, как события, произошедшие в глубоком детстве, продолжают влиять на вас сегодняшнего? Работая со своим бессознательным, вы редактируете не только свое прошлое, но и будущее. Меняется суть вашей жизни». Мало кто об этом задумывается, но вы, мои слушатели, уже знаете об этом. И это знание – великая сила. Спросите любого человека, пострадавшего от мошенников, намеренно ли он окружал себя нечестными людьми? Специально ли он ввязался в явную аферу? Отдавал ли он себе отчет в том, что неизбежно будет обманут? Конечно, нет. На сознательном уровне он полагал, что поступает наилучшим образом. Но подсознание упорно вело его по намеченному пути, чтобы привести туда, где он получит подтверждение привычным убеждениям. И пока человек не возьмет свои убеждения под контроль и не научится их менять, он будет снова наступать на те же грабли и получать полбу какие убеждения ведут вас по жизни, какие эмоции вы выбираете проживать, какие мысли вы хотите формировать с помощью этих эмоций, чтобы ваша жизнь складывалась наилучшим образом, какие изменения вы хотите видеть в своей жизни, какие ваши действия помогут вам начать воплощать эти изменения. Второе. Мысль, эмоция, событие, мысль. В этом цикле крутится наше существование. Одно связано с другим, и они порождают друг друга. Мысль рождает эмоцию, эмоция конструирует событие, а в результате события появляется новая мысль. Например, если человек вбил себе в голову мысль «все бабы дуры», то она приводит его к соответствующим эмоциям. Неприязненное отношение ко всему женскому полу, ощущение собственного превосходства, раздражение на бабскую глупость и тому подобным. На базе этих эмоций он начинает создавать события, которые укладываются в такую картину мира. Допустим, Наткнувшись в интернете на толковую статью, написанную женщиной, такой человек считает себя обязанным оставить комментарий типа «Ну и чушь, молчала бы лучше, раз мозгов нет». А получив законные возражения в ответ на свой комментарий, довольно хихикает «Ну, я же говорил, что бабы-дуры все до единой. Они просто не способны понять мой умный комментарий». И такой человек окружает себя людьми со сходными мыслями, подобное к подобному. В результате у него создается впечатление, что все думают так же, а значит, он абсолютно прав. Конечно, это упрощенная картинка. Мысли человека многослойны и отражаются на разных уровнях психики. Эмоция – побочный эффект мысли, ее проживание в нашем организме. События тоже зачастую не так однозначны, поэтому иногда сложно провести прямую линию между эмоцией и событием. Тем не менее, этот цикл воспроизводит сам себя. Какие мысли главенствуют в вашей голове? Какие эмоции и события в вашей жизни они порождают? Как эти события влияют на течение вашей жизни? А как вы хотите, чтобы было? С чего вы можете начать вносить изменения в свою жизнь? Третье. Что бы человек ни говорил, он говорит это не собеседнику, а в первую очередь самому себе. Какие мысли человек закрепляет в своей голове, когда раздраженно ворчит в магазине? Опять все подорожало, да что же это такое, совсем с ума посходили, скоро сяду на хлеб и воду. Он внушает себе, что не способен создать благополучие и финансовую независимость в своей жизни. Что весь мир настроен к нему враждебно, и кто-то другой виноват в отсутствии у него денег. Что ему проще страдать и голодать, чем задуматься о приумножении своего благосостояния. И что бы ему ни возразили, он этого не услышит, потому что в его ушах сдвинят собственные слова. Понаблюдайте за окружающими вас людьми, что они внушают сами себе. Готов поспорить, что вас ждут неожиданные открытия. Поэтому будьте внимательны к своим словам и думайте, прежде чем произносить что-то. Что вы внушаете себе своими мыслями и речью? А как вы хотите мыслить в описанных ситуациях? Что вам поможет формулировать свои мысли так, как вам выгодно? К каким позитивным изменениям это приведет? С какого небольшого шага вы можете начать эти изменения прямо сегодня? На этих трех ключевых положениях основаны все техники, которые мы с вами вместе рассмотрим далее. Техника номер один. Моя уникальность. Итак, представим человека, бьющегося о стекло словно муха. Он в панике и не понимает, что происходит, но раз за разом налетает на невидимую преграду, набивая очередную шишку. Если этот человек вы, то остановитесь на секунду, щелкните пальцами и скажите себе «Это момент моей уникальности!» И подумайте, в чем ваша уникальность? Что вы умеете делать? Что бы это ни было, умение писать стихи, быстро проходить все уровни в компьютерной игре, паять микросхемы или смешить других – Это умение делает вас уникальным. И какой же шаг вы можете сделать в этом направлении? Как вы можете применить свое умение, расширить его, заявить о нем? Есть идеи? Запишите несколько вариантов, даже самых безумных. Вам все еще хочется биться лобом из стекло? Думаю, что вы уже о нем забыли потому что сместили фокус внимания. В чем ваша уникальность? В каких конкретных навыках она выражается? Что вы можете делать, чтобы развивать свою уникальность? Как с помощью своих навыков вы можете быть полезны другим людям? Что вам поможет формулировать свои мысли так, как вам выгодно? Каким позитивным изменением в вашей жизни это приведет? Техника номер два. От негатива к позитиву. И снова о фокусе внимания. Стекло, в которое бьется муха, это негатив. Но все остальное вполне может быть позитивом. Находясь в состоянии стресса, впустите в свое сознание такую мысль. Мир? Это прекрасное и уютное место. В нем так много радостных событий. А что хорошего уже происходит в моей жизни, за что я могу быть благодарен? Учимся замечать позитивные мелочи. На улице закончился дождь. Пришло сообщение о доставке заказанного товара. Соседка угостила горячими пирожками. Почему бы всему этому не порадоваться? Если вы подумаете о чем-то хорошем вскользь, то волна привычных негативных эмоций смоет эту позитивную мысль. Задача заключается в том, чтобы удерживать внимание на позитиве хотя бы 3-4 минуты, не скатываясь обратно в стресс. Почему важно замечать хорошее вокруг себя? Какие позитивные моменты произошли с вами сегодня? Что нового вы приобрели благодаря им? Что радует вас в течение вашего обычного дня? Как вы можете приумножить эти положительные моменты? Техника номер три. Интересная задачка. Когда перед вами вырастает какая-то жизненная преграда, заставляя вас постоянно думать о ней, отнеситесь к ней не как к ужасной проблеме, а как к интересной задачке, которую вы, конечно, сможете решить без особого труда. Ваше отношение определяет ваше положение. Вспомните, ведь и раньше бывали ситуации, которые сначала показались вам сложными, но вы с ними справились. Так и теперь нет проблемы, а есть любопытная задачка. Перешагните через нее в своем воображении и оглянитесь назад с мыслью ⁇ Надо же, как легко я с ней справился ⁇ В чем для вас разница между задачей и проблемой? Что вы выбираете для себя? Почему лучше думать о проблеме, как об интересной задаче. Какая интересная задача стоит перед вами сегодня? Какие ваши навыки потребуются для ее решения? Какие качества вашего характера развивает процесс решения этой задачи? Техника номер 4. Прошлое, настоящее, будущее. Каким бы ни было ваше прошлое, настоящее или будущее, разве есть смысл бежать от него? Оно уже есть, поэтому примите его, как принимаете собственные руки или ноги. Пусть время будет вашим союзником. Как вы знаете, для бессознательного времени и вовсе нет, а значит, и нет необходимости пытаться что-то вычеркнуть или оттолкнуть от себя. Примите с благодарностью все, что происходило, что происходит сейчас и что может произойти. Расслабьтесь и доверьтесь течению жизни. Сбросьте с себя груз переживаний по поводу вещей, которые вы не можете изменить. Перестаньте биться о стекло, закройте глаза и позвольте образом прошлого, настоящего и будущего наполнить ваше подсознание. Скажите им спасибо. Какие достижения в вашем прошлом продвигают вас до сих пор? Что нового вы хотите привнести в свою жизнь? Как в этом помогут уже приобретенные вами навыки? Каких навыков вам пока не хватает, чтобы прийти к результату? Где вы можете получить необходимые вам знания? Техника номер 5. Хочу... Не хочу. Я разрешаю себе отказываться от того, чего я не хочу. Я разрешаю себе озвучивать, что я хочу. Пусть эта формула станет вашим лозунгом. Приходя в ресторан, вы ведь не станете заказывать блюда, которое терпеть не можете. Или отказываться от блюда, которое вам очень хочется попробовать. Поступайте так же и в жизни. В этом нет никакого преступления. Отказаться от дела, которое вам не по душе, и начать делать то, что вы любите. От чего вы разрешаете себе отказаться? Какие мысли в вас рождает это разрешение? А что вы желаете привнести в свою жизнь? Какое позитивное влияние это окажет на вашу жизнь? С чего вы можете начать реализацию намеченного. Техника номер 6. Время принятия. Как и в технике номер 4, примите все, что происходит в вашей жизни. Вспомните поговорку, что не делается все к лучшему. Иногда это становится очевидным годы спустя, а иногда на следующий день. Но если что-то происходит, значит, оно для чего-то нужно. Примите все и подумайте, чему вас может научить происходящее и каким будет ваш следующий шаг. Если бы муха могла применить эту технику, она бы приняла свою малость и слабость и признала, что у нее не хватит сил пробить твердое стекло. А приняв эти очевидные вещи, она бы отлетела назад, села, Подумала и поняла бы, что нужно действовать по-другому, и нашла бы ту самую открытую форточку. Почему важно спокойно посмотреть на события, которые происходят в вашей жизни? Что вам это даст? Какие уроки для себя вы извлечете из случившегося? Каким будет ваш дальнейший план? Что вы теперь будете делать по-другому? Какие небольшие шаги вы сделаете уже сегодня? Техника номер 7. Письмо поддержки. Напишите сами себе письмо поддержки заранее, когда вы находитесь в спокойном и уверенном состоянии, чтобы подбодрить себя в состоянии стресса. Дорогой имя, я вижу, что ты сейчас немного стрессуешь, Но знай что. И продолжите письмо словами, которые вас поддержат и ободрят. Например, «Ты прекрасный, умный и решительный человек. Ты с этим справишься. У тебя есть «я», и «я всегда на твоей стороне»» и так далее. Подберите для себя самые теплые и убедительные слова. Вспомните Одиссея, который... Предвидя встречу с сиренами, заранее привязал себя к мачте канатами, а своим спутником залепил уши воском. Благодаря этому выжила вся команда. Так и вы. Постелите соломку заранее, написав такое письмо. А в момент стресса достаньте и прочитайте его. Вот увидите, вам станет спокойнее. Почему для вас важно написать себе такое письмо? Какие мысли рождались у вас при написании этого письма? Какие эмоции вы испытывали? Как это письмо поможет вам в трудной ситуации? Что еще может поддержать вас в стрессовой ситуации? Техника номер восемь. Ну и что? Если в голове вирусом засела какая-то тревожная, раздражающая, наводящая уныние мысль, обратитесь к ней с простым вопросом «Ну и что?». Представьте, что эта мысль стоит перед вами, словно человек, который хочет испортить вам настроение, ввергнув вас в негативные эмоции. И вот он с угрюмым выражением лица бубнит вам что-то мрачное, а вы спрашиваете его «Ну и что?». Повторите этот вопрос несколько раз. Вот, опять на работе коллега перехватил у тебя выгодный заказ, и теперь ты не выполнишь план и премии не получишь. Ну и что? Ты думаешь, что это катастрофа, а на самом деле мелочи? Вы снижаете значимость данной проблемы, и очень скоро мерзкий тип растворится, а тревожная мысль исчезнет. Обращаясь к какой мысли вы можете сказать себе, Ну и что? Что вы при этом чувствуете? Как теперь вы смотрите на ситуацию? Что вы видите в этой ситуации позитивного? Как вы выбираете действовать в данной ситуации, чтобы справиться с ней наилучшим образом? Техника номер 9. Воспоминания. Они всплывают не просто так. Воспоминания всегда соответствуют вашей нынешней жизни. С одной стороны, они отражают настоящее, а с другой – освещают будущее. Меняя отношение к приходящим воспоминаниям, мы меняем свою жизнь. «Благодарю тебя, мое воспоминание. Я принимаю тебя и рад тебе. Ты появилась для того, чтобы что-то мне сказать». «Спасибо, что пришло, а теперь я отпускаю тебя и живу дальше наилучшим образом». Вы никуда не денетесь от воспоминаний, но можете менять свое отношение к ним. Как ваши воспоминания связаны с вашим настоящим? Как вы выбираете относиться к своим воспоминаниям? Как вы можете поблагодарить ваши воспоминания? Что хорошее из них вы выбираете взять с собой? Воспоминания о каких позитивных моментах дают вам силу? Техника номер 10. Физическая активность. Физические упражнения очень помогают отвлечься от неприятных переживаний. Проверено многократно. Отжимания, бег, тренажеры, бассейн. Все идет на пользу не только телу, но и духу. Лучше всего сделать физическую активность постоянной составляющей вашей жизни. Но даже разовая тренировка снижает уровень стресса. Как проявляется в вашей жизни физическая активность? Какие вы чувствуете изменения в своем самочувствии после тренировки? Как тренировки отражаются на вашей фигуре? А что происходит, когда в вашей жизни нет физической активности? Что вы добавили бы в свои тренировки, чтобы они стали еще продуктивнее? Техника номер 11. Любимое дитя. Многие люди любят накладывать на себя запреты. Как правило, это происходит подсознательно и чаще всего идет из детства. Например, высококлассный специалист запрещает себе хорошо зарабатывать, потому что в детстве постоянно слышал, что деньги – это зло. Или хорошенькая девушка запрещает себе быть красавицей, потому что родители ей твердили, что она курносая и тощая. Разрешите себе все это. Скажите себе, мне можно быть красивой, потому что я любимое дитя Вселенной, Бога, планеты Земля, природы и так далее. Каким вы разрешаете себе быть уже сегодня? Почему это важно для вас? Какие мысли у вас возникают, когда вы разрешаете себе быть таким? Какие эмоции у вас рождаются? Что тогда становится возможным для вас? Техника номер 12. Интерес к другим. Интерес, симпатия или любовь к другим людям — это мощная поддерживающая сила. Причем поддерживает она в первую очередь того, кто проявляет эти чувства. Разрешите себе проявлять их и ничего не требуйте взамен. Как писал Эрик Берн, тысячи одиноких людей сидят в своих одиноких комнатках, мечтая о том, чтобы им было о ком позаботиться. Но когда эти одинокие люди случайно встречаются, они молчат о своей мечте, стесняются озвучить ее и остаются в своих одиночных камерах. Говорите людям, как они хороши, умны, красивы, талантливы, не ожидая от них ответных комплиментов. Какими мыслями вас наполняет разрешение говорить слова поддержки другим людям просто так, без повода? Кого вам важно сейчас поддержать своими теплыми словами? Какие слова вы выбираете сказать этому человеку? Почему для вас важно сказать именно это? А как это повлияет на вас? Техника номер 13. Позитивный момент. Во многом человек – это совокупность его воспоминаний. Совокупностью каких воспоминаний вы выбираете быть? Вспомните какой-то очень хороший, позитивный момент своей жизни. Вспомните эмоцию, которую вы тогда испытывали. Радость, воодушевление, восторг, гордость, счастье. Представьте, что эта эмоция витает в воздухе вокруг вас. Подышите ею, пусть она наполнит ваши легкие и кровь. Что вы чувствуете? Где вы можете использовать вдохновляющую силу этого момента? Техника номер 14. Одежда. Я разрешаю себе перестать носить одежду, которая мне надоела. И начать носить то, что мне нравится. Любая женщина точно знает, как сильно может повлиять на состояние человека, и мужчины тоже. некомфортная, неподходящая, нелюбимая одежда. В такой одежде хочется опустить плечи, сжаться в комочек и стать незаметным. Мы сами себе в ней не нравимся, нас раздражает любой пустяк, Мы не способны сосредоточиться на важных мыслях. Нам кажется, что окружающие смотрят на нас насмешкой. Долой жмущую обувь, севшие по длине брюки и блузку, которая ни к чему не подходит. Разрешите себе носить только то, в чем вы хорошо себя чувствуете. Пусть каждая вещь в вашем гардеробе будет любимой. Какая одежда для вас является красивой? А какая удобной? Как вы можете совместить эти два критерия в одном образе? Как вы чувствуете себя, когда носите свою любимую одежду? Что вы думаете, когда проводите день в комфортной для вас одежде? А каковы ваши ощущения в неудобной и нелюбимой одежде? Что вы предпримите для того, чтобы ваш образ доставлял вам радость. Техника номер 15. Чудеса. Завершая день, вспомните, какие чудеса произошли с вами сегодня. И не только вспомните, но и запишите в свой дневник чудес. Хотите знать, какие чудеса произошли сегодня в моей жизни? Во-первых, я проснулся в отличном настроении, с прекрасным самочувствием и в предвкушении удачного дня. Во-вторых, моя тренировка с персональным тренером прошла просто замечательно. В-третьих, я записал видеоурок, который долго готовил и продумывал, а сегодня выделил время и записал. А какие чудеса случились у вас? Может, что-то незначительное, на что вы обычно не обращаете внимания, Но это улучшает ваше настроение. Например, сразу нашлось место на парковке, где обычно не втиснуться. Разве это не чудо? Или, наконец, сдвинулось с мертвой точки какое-то застрявшее дело? Чудо? Конечно, чудо! Запишите эти чудеса в дневник и порадуйтесь тому, что ваша жизнь полна волшебства. Почему важно замечать повседневные маленькие чудеса вокруг себя? Какие чудеса случились с вами сегодня? Как меняется ваше настроение, когда вы замечаете про себя эти приятные события? Как это влияет на то, как проходит ваш день? Запишите пять чудесных вещей, которые произошли с вами сегодня. Техника номер 16. Выйдите из клуба неудачников. Общение с людьми, которые испытывают похожие затруднения или проблемы, затягивает вас в эту проблему, не давая вам решить ее. Кем вы себя окружаете? Страдальцами, которые постоянно жалуются на свои несчастья? Людьми, которые всегда всем недовольны и во всем видят одни недостатки? Вечными должниками, у которых деньги утекают из рук, как вода? И вы еще удивляетесь, что у вас постоянно происходят неприятности? В таком окружении есть вторичные выгоды, но, как правило, человек их не осознает. Возможно, рядом с людьми, у которых всегда все плохо, вы чувствуете себя лучше. Ведь у вас бывают и просветы в череде стрессов, а значит вы более удачливы, чем эти бедолаги. Вероятно, вам нравится давать советы другим, и это удерживает вас в окружении неудачников. Но помните, что человек – это среднее арифметическое его окружение. Если хотите быть здоровым, счастливым и благополучным, то клуб неудачников – не лучшее место для этого. Из каких людей состоит ваше окружение? А какими людьми вы хотите окружить себя, чтобы они влияли на вашу жизнь наилучшим образом? Как новое окружение будет влиять на вашу жизнь? А что произойдет, если ваше окружение останется прежним? Исходя из этого, какие маленькие шаги вы можете сделать уже сегодня, чтобы начать формировать свое позитивное окружение? Техника номер 17. Четки. Возьмите в руки четки и, перекладывая бусины, мысленно проговариваете какое-то позитивное утверждение. «Я счастливый человек», «Я занимаюсь любимым делом», «Я много зарабатываю» и так далее. Обратите внимание, что все утверждения должны быть в настоящем времени, как будто это происходит с вами прямо в данный момент. Кроме того, Используйте формулу «быть, делать, иметь». Так вы формируете позитивные убеждения, а четки – ваш вспомогательный инструмент. Что вы бы хотели привнести в свою жизнь? Какие изменения это повлечет за собой? Что будет, если вы оставите все как есть? Что будет через год, если вы начнете внедрять эти изменения прямо сейчас? С каких небольших действий вы начнете воплощать свою цель прямо сегодня? Техника номер 18. Любимое дело. При выполнении сложной и ответственной задачи многие люди впадают в стресс. А что если сказать себе «я занимаюсь любимым делом и отдыхаю»? Сбросьте напряжение, расслабьтесь и получите удовольствие от решения этой задачи. Дело ведь не в том, чтобы выложить все силы на борьбу со сложным делом, а потом упасть полумертвым, не в состоянии пошевелиться. Дело в том, чтобы организовать себе жизнь без напряжения и потери сил. В такой жизни дело и отдых не противопоставлены друг другу, но объединяются в общий поток, который несет вас к успеху. А если на вас пытаются навесить чужую проблему, заниматься которой вы решительно не согласны, то обратитесь к технике номер 5. Что вам нравится в вашей профессии? Что вас в ней особенно вдохновляет? Каких результатов вы уже достигли? Как вы можете улучшить свое мастерство? Какие новые возможности вам откроет повышение вашей компетентности? Техника номер 19. Выпендривайтесь. Разрешите себе подумать о чем-то необычном. На что я буду тратить деньги, когда их у меня будет так много, что некуда девать? Как я буду себя чувствовать в океане любви, когда у меня ее будет очень много? Как я буду успевать читать комментарии подписчиков моего канала, когда их будут сотни тысяч? В какие страны я поеду, когда у меня будет возможность провести в путешествиях полгода? В таких мыслях нет ничего плохого. Это смещение фокуса внимания, и оно помогает отвлечься от негативных переживаний, загоняющих вас в стресс. Чем бы вы сейчас занялись, если бы у вас был выходной день? Опишите этот день в деталях, начиная с самого утра. Что для вас самое важное, когда вы отдыхаете? Почему важно переключаться и устраивать себе выходные дни? Как вы можете организовать свою жизнь так, чтобы у вас было больше таких дней? Техника номер 20. Свобода от грузов. Бывает, что пора что-то отпустить из своей жизни, но жалко. Вы упорно сидите в кинозале на фильме, который вам не понравился уже на пятой минуте, но вы заплатили за билет и вам жалко уйти. Вы тратите свое время на то, что приносит вам негативные эмоции. А зачем? Ведь можно просто встать и пойти в более приятное место. Или вы тянете отношения, которые давно изжили себя. И вы, и ваш партнер оба понимаете, что пора расстаться, но ведь вы вместе уже целый год. Столько времени потрачено на эти отношения, жалко все закончить. А где-то мимо вас проходит человек, с которым вы были бы счастливы всю жизнь. Имейте смелость отказаться от того, что должно уйти. Чтобы поймать, нужно отпустить. В моей практике был такой случай, когда я записал серию уроков с разборами фильма «Паразиты», и вскоре со мной связался юрист правообладателя. Он заявил, что я нарушаю авторские права, и правообладатель вынужден забанить эти уроки. Это была не очень приятная ситуация. Я считал, что юрист не прав, но решил не вступать в борьбу, ведь позиционное преимущество не на моей стороне. Я смирился с потерей этих уроков. И после этого, разве не чудо, в очередном разговоре мы с юристом вдруг нашли общий язык и пришли к взаимопониманию. Он понял, что нарушения авторских прав не было и отозвал свой страйк. На какие дела, истощающие вашу энергию, вы сейчас тратите свое время? А на что бы вы хотели его потратить? Что будет, если вы и дальше будете тратить свое время на неинтересные для вас вопросы? На что более полезное вы могли бы использовать время, потраченное на неактуальные для вас дела? Что будет, если вы начнете использовать это время так, как вам этого хочется, прямо с сегодняшнего дня? Какие преимущества вы получите? Какие навыки вы тогда приобретете? Техника номер 21. «Я вам откажу!» Как часто к вам обращаются люди с просьбами, которые становятся для вас обузой, лишней нагрузкой, растратой сил и приносят одни негативные эмоции? Время от времени это случается с каждым. И именно такие просьбы часто ввергают нас в стресс. Мы же считаем себя такими хорошими, что не можем отказать, когда на нас взваливают чужие проблемы. Но действительно ли вам нужно играть роль спасателя? Попробуйте следующий прием. Услышав подобное обращение, ответьте спокойно. Я подумаю насчет твоей просьбы и отвечу тебе на нее послезавтра. Вы понимаете, что не хотите вешать на свою шею чужой груз, но стесняетесь сразу сказать «нет». Такой отложенный ответ создает пространство между стимулом, приставанием и реакцией, вашим ответом. За день ситуация может измениться, и необходимость вашей помощи может отпасть. Или вы соберетесь с духом и откажетесь. Повторяйте мысленно сами для себя. Я делаю только то, что мне выгодно, что приносит мне радость и пользу, что позволяет мне развиваться. Спасите себя и вокруг вас спасутся тысячи. Что вы чувствуете, когда соглашаетесь помочь, хотя на самом деле хотите отказаться? Как вы хотите реагировать в таких ситуациях? Представьте, что отказываете человеку, считая его просьбу растратой своих сил. Что вы тогда чувствуете? Какие уроки вы можете извлечь из этого? Как вы можете уже с сегодняшнего дня начать тренировать навык отказа? Какие качества вашего характера закаляются, когда вы учитесь отказывать? Техника номер 22. Мне достаточно. Если вас начинает одолевать жадность или зависть, то остановите себя простой фразой. Мне этого достаточно, и я благодарен за то, что имею. Жадность съедает многих людей без остатка. Не окажитесь на ее столе в качестве очередного блюда, за что в своей жизни вы благодарны? Какие чувства вас переполняют, когда вы об этом думаете? Какими своими успехами вы можете гордиться? Какие положительные перемены в вашей жизни произошли за последний год? Какие важные задачи вы выбрали, чтобы их реализовать в течение следующего года. Техника номер 23. Баланс между брать и давать. Что бы человек ни делал, он при этом что-то отдает и что-то получает. Например, когда я записываю свои уроки и выкладываю их в бесплатный доступ, я, конечно, отдаю, но и получаю тоже. Возможность тренировать свою речь и другие навыки, новых подписчиков, удовольствие и радость от занятия любимым делом. И я считаю, что баланс соблюден. Проанализируйте баланс между брать и давать в своей жизни. Опасен перекос в любую из сторон. Человек может попасть в тяжелую стрессовую ситуацию, если отдает больше, чем получает, или получает больше, чем отдает. Может быть, у вас нарушен этот баланс? Определите точку перекоса и начинайте плавно возвращать равновесие. Где в вашей жизни присутствуют нарушения баланса между брать и давать? В какую сторону он нарушен? Что вы думаете по этому поводу? Что может изменить этот баланс в комфортную для вас сторону? Что вы будете ощущать, соблюдая баланс между брать и давать? Какие действия вы можете предпринять для гармонизации баланса между брать и давать? Техника номер 24. Порядок в жизни. Это касается и вещей, и дел, и обещаний. Я навожу порядок, отпускаю лишнее и вношу радость в свою жизнь. Когда нет порядка, наступает хаос, который всегда вызывает сильнейший стресс. Поэтому завершение незаконченных дел, выполнение данных обещаний, избавление от ненужных вещей равносильно освобождению от стресса. Почему важно отпускать ненужные для вас вещи? Что вы чувствуете, избавляясь от старых вещей, лежащих без дела? Чем новым вы можете заполнить это пространство? Что будет, если загромождать свою жизнь ненужными вещами, создавая пространство хаоса? Исходя из этого, что вы сделаете прямо сегодня? Техника номер 25. Отвечайте только за себя. Разрешите себе брать ответственность только за себя. Разрешите другим людям жить их собственной жизнью. Если вам очень хочется менять и перевоспитывать других людей, насильно их осчастливливать, учить жизни и загонять в светлое будущее, остановитесь! Хватит жить чужими жизнями, займитесь своей. Вы можете нести ответственность только за себя, своих несовершеннолетних детей и престарелых родителей, которые не могут полностью о себе позаботиться. Все прочие люди находятся вне вашего круга ответственности. Не нужно думать, что они не способны сами справиться со своими задачами и вызовами. Поверьте, что каждый из них вполне в силах прожить свою жизнь самостоятельно, без вашего руководства и вмешательства. В каких сферах вашей жизни вы берете на себя излишнюю ответственность за действия других людей? Что вы думаете и чувствуете, когда берете на себя эту ответственность? Каким последствиям это приводит? Как бы вы хотели вести себя по отношению к этим людям, чтобы их ответственность лежала на них самих? Что будет? Когда из вашей жизни уйдет лишняя ответственность за чужие действия. Техника номер 26. Счастливый день! Проснувшись утром, задайте вектор на весь предстоящий день. Произнесите мысленно. Интересно, какие счастливые события сегодня будут происходить со мной? Задержите эту мысль в уме, посмакуйте ее. Весь ваш фокус внимания направится на позитивные события, и именно их вы будете замечать в течение дня. Даже если произойдет что-то не слишком приятное, возможно, вы этого вообще не заметите. Как положительный настрой на день влияет на ваши мысли? Что вы выбираете при этом чувствовать? Что вы начинаете делать по-другому? Каким человеком вы себя ощущаете, когда каждое ваше утро заряжает вас позитивом? Какое вдохновляющее высказывание вы придумаете себе, чтобы настраиваться на позитивный лад каждое утро? Техника номер 27. Давно пора. Еще одна полезная техника. Скажите себе несколько раз «Мне уже давно пора?» и увидите, что к вам начнут приходить идеи и дела, которые действительно давно пора сделать и осуществить. Запишите их и постепенно начинайте выполнять. Что вам давно пора привнести в свою жизнь? Как это поменяет вашу жизнь в лучшую сторону? Какие новые эмоции привнесут в вашу жизнь эти изменения? А что будет, если вы оставите все как есть? С каких небольших шагов вы можете начать действовать? Техника номер 28. Что ценного? Поймайте свою негативную мысль или эмоцию. Вместо того, чтобы переживать, расстраиваться и подчиняться ей, спросите себя, а что эта мысль или эмоция мне дает? Какая для меня в этом выгода? Что ценного я могу извлечь из нее? Допустим, вас выгоняет в стресс мысль о том, что другой человек, ваш подчиненный, коллега или член семьи, не делает того, что вы ему говорите. Вы несколько раз напомнили ему, объяснили важность дела, а оно до сих пор не сделано. Ух, как это выводит из себя! Но все же... Что это вам дает? Что ценного вы можете извлечь из этой ситуации? Может быть, пора составить четкий регламент для подчиненных, который вы будете использовать и в других случаях? Или вместе с коллегой написать алгоритм выполнения данной задачи и получить на двоих премию за РАЦ-предложение? Или понять, что близкий человек не выполняет вашего поручения, потому что оно нарушает его личные границы? Что вам дает негативная мысль, которую вы сейчас проживаете? Что появляется в вашей жизни благодаря этой мысли? А как вы хотите, чтобы было в этой ситуации? Что для этого вам необходимо сделать? Каким изменениям в ситуации приведут ваши действия? Техника номер 29. Я тот, кто выбирает. Если эмоций слишком много, они захлестывают ваш разум, топят вас и лишают воздуха, то скажите себе «Я – это не мои эмоции. Я сам выбираю, какие эмоции испытывать, о чем думать и какие события создавать. Что я выбираю чувствовать прямо сейчас?» Когда вы решаете, что вы не следствие, а причина собственных мыслей и эмоций, то обретаете способность отлепиться от стекла и осмотреться в поисках выхода. А, -а, -а все пропало! Ужас, ужас! Это не вы, не ваша мысль, не ваш ужас. У вас есть выбор, и вы можете думать иначе. Например, это не то, чего я ожидал, но я точно найду выход. Я же не муха. С какими эмоциями вы выбираете провести сегодняшний день? Какие продуктивные мысли вы привнесете в свою жизнь? Какие события вы выбираете создавать уже сегодня благодаря этим мыслям? Что позитивного появится в вашей жизни, когда вы начнете работать над своими мыслями? Что будет, если вы оставите все как есть? Техника номер 30. Завтра. Завтра может быть все, что угодно. Я не знаю, что это будет, но я разрешаю этому произойти. Думаю, что завтра произойдет что-то чудесное. Поэтому я иду спать в предвкушении завтрашнего дня. Не уподобляйтесь тем людям, которые заранее решили, что завтра будет еще хуже, чем сегодня. А послезавтра вообще настанет конец света. Когда мы уверены, что все знаем наперед, то становимся заложниками собственной глупости. Завтра будет ровно то, что вы пригласите в свою жизнь. Настроитесь на хорошее, и оно к вам придет. Убедите себя в неудачном исходе, там и окажетесь. Что вам больше нравится? Почему выгодно формировать позитивное отношение к завтрашнему дню? С какими мыслями вы выбираете просыпаться каждый день? Что вы выбираете пригласить в вашу жизнь уже завтра? Как вы можете создать для себя позитивную поддерживающую атмосферу? Какие действия вы для этого будете делать сегодня? Техника номер 31. «Прощаю себя». Это тоже давно пора сделать. Простить себя за все. Перестаньте ругать и винить себя. Скажите «Я прощаю себя». «Я наполняюсь любовью к себе». «Я наполняюсь безусловной верой в себя». «Я наполняюсь безусловной надеждой». Здесь важно слово «безусловной». Никаких условий. Любовь и доверие к себе – показатели психического здоровья. Никаких ограничений. Я, конечно, смогла бы полюбить себя, если бы сбросила 15 килограмм. Или я поверю в себя, когда получу золотую медаль. Кажется, что вы торгуетесь сами с собой. Бросьте. Именно любовь, вера и надежда в отношении себя делают нас сильными. Жизнь человеческая слишком коротка, чтобы тратить ее на упреки и самообвинения. О чем для вас выражение «безусловная любовь к себе»? Чем вы наполняетесь, когда верите в свои силы? Как любовь к себе помогает вам развиваться в важных для вас сферах жизни? Какие еще преимущества вы тогда получаете? Что поможет вам почаще напоминать себе, что вы главный человек в своей жизни? Техника номер 32. Удобный для себя. А не для других. Когда мы пытаемся быть хорошими и удобными для всех окружающих, забывая о себе, то неизбежно загоняем себя в стресс. Если у вас появляется такое стремление – то разрешите себе остановить его. Подумайте, какой первый шаг вы можете сделать на пути к тому, чтобы стать главным человеком в собственной жизни. В каких жизненных ситуациях вам бывает трудно поступать согласно своим внутренним установкам? Почему важно поступать так, как вам комфортно, не подстраиваясь под чужие ожидания? От чего вы избавляетесь, когда начинаете жить для себя? Что вы привносите в свою жизнь, когда начинаете поступать согласно своим внутренним критериям комфорта? Какие небольшие шаги по направлению к себе вы можете сделать уже сегодня? Техника номер 33. Не получить, а подарить. Что вы хотите получить? Наверняка у вас в голове есть целый перечень того, что вам хотелось бы иметь. Замените в заголовке этого перечня слово «получить» на слово «подарить». Например, вы хотите получить больше внимания от близкого человека? Начните с того, чтобы самому дарить больше внимания ему или ей. Это тоже вопрос баланса и движения потоков. К вам приходит то, чем вы делитесь. Это один из главных законов Вселенной. Чем вы хотели бы поделиться с близкими людьми? Почему для вас это важно? Как при этом изменится ваш внутренний мир? Как это проявится по отношению к миру внешнему? Исходя из этого, что вам необходимо сделать в самое ближайшее время? Техника номер 34. Я знаю. В сложных ситуациях, когда вы не знаете, что делать, и вам кажется, что решения нет, сместите фокус внимания. Скажите себе, ну, конечно, я знаю, что делать. Это легко. Даже если в тот момент, когда вы произносите эти слова, у вас еще нет никаких идей, после нескольких минут повторения этой фразы они точно появятся. Вспомните наши предпосылки. Своими мыслями вы рождаете эмоцию, которая трансформируется в событие. Думайте так, как будто перед вами нет проблемы-препятствий, и все у вас получается легко и удачно. Так и будет. Что вам сегодня важно уметь делать легко? Почему это важно для вас? Каким другим позитивным изменениям это приведет? Что может вам помочь в освоении этого навыка? Какими будут ваши первые шаги? Техника номер 35. Приглашение. Составьте список того, что вам важно пригласить в свою жизнь. Это могут быть и материальные, и нематериальные вещи. Запишите список на бумаге или в блокноте. Пока вы обдумываете и пишете, Уходит необходимость биться головой о стекло, и приходят позитивные эмоции. Ведь правда же приятно думать о хорошем? Какие материальные вещи вы хотите видеть вокруг себя? Какие профессиональные навыки вы планируете у себя развить? Какие интересные места вы хотите посетить? Как вы планируете заботиться о своем теле? Что еще нового вы хотите привнести в свою жизнь? Техника номер 36. Время творческих идей. Творчество вообще способно творить чудеса. Вы знаете, что занятия творчеством развивают мозг, снимают напряжение и даже лечат. Какие творческие идеи вы можете реализовать в ближайшее время? Они могут быть связаны с вашим основным занятием, а могут не иметь с ним ничего общего. Лучше всего тоже написать список. Уверен, что когда вы его напишите, вам захочется прямо сегодня или завтра же осуществить какую-то идею. Не откладывайте, делайте. Какую творческую идею вы давно уже хотите реализовать? Чем она вас особенно вдохновляет? Какие мысли у вас возникают по поводу реализации этой идеи? Какими эмоциями вы наполняетесь? С каких действий вы начнете воплощение вашей мечты? Техника номер 37. Я все делаю правильно. Нас часто посещают сожаления о сделанном или не сделанном. Мы корим себя за то, что нужно было сделать по-другому. Вспомните технику номер 31. Вы уже простили себя, верно? И теперь скажите себе, я все делаю правильно, все идет так, как надо, все к лучшему. Какой смысл сожалеть о том, что уже сделано или наоборот не сделано? Сожаление обрекает на повторение. Чем больше вы переживаете из-за прошлого, тем чаще вы будете моделировать подобные ситуации в своей жизни. Отпустите свои сожаления, доверьтесь себе, вы все делаете правильно. А если что-то получилось не идеально, вы усвоили этот урок и в дальнейшем будете делать еще лучше. В какой актуальной для вас ситуации важно сказать себе «я все сделал правильно»? Какие уроки вы извлекли для себя из этой ситуации? Как теперь вы выбираете поступать в подобных случаях? Что вы выбираете делать по-другому? Как повлияет изменение вашего поведения на исход похожих ситуаций? Техника номер 38. Что я чувствую? Допустим, вы чувствуете негативную эмоцию. Попробуйте ее поймать и назвать. Страх, неуверенность, раздражение, уныние и так далее. Скажите себе, «Я сейчас чувствую уныние». Следующий шаг. Вспомните какое-то событие из прошлого, когда вы испытывали не уныние, а наоборот подъем сил, воодушевление, уверенность в себе. Думайте об этом событии в течение двух минут, вспоминая детали, И представляя образы так вы редактируете свою эмоцию почему важно наполняться положительными эмоциями как внутренний настрой влияет на ваше восприятие окружающего мира как внутренний настрой влияет на ваши действия какие мысли вы выбираете формировать у себя Как это будет вас продвигать по жизни? Техника номер 39. Потери. Когда что-то уходит из вашей жизни, просто примите этот факт. Потеря банковской карты или папки с документами, конечно, не может обрадовать, но это уже произошло, а ваша жизнь продолжается. Бывают и более серьезные потери, но на самом деле ничто никуда не уходит. Поскольку для нашего подсознания нет времени, то все существует всегда. Проснувшись утром, поприветствуйте жизнь. Привет, моя прекрасная жизнь. Я свободен от потерь, я могу создавать снова и снова. Я живу и создаю дальше. И что я сегодня могу создать нового? Что бы ни происходило, намного важнее сохранить себя. Как вы выбираете относиться к потерянным вещам? Какие мысли выгодны для вас по этому поводу? Что будет, если излишне переживать из-за потерянной вещи? Что будет, если извлечь урок из сложившейся ситуации? Что вы можете сделать, чтобы как можно реже терять вещи? Техника номер 40. Благодарность роду. До того, как вы появились на свет и стали тем, кто вы есть, множество поколений ваших предков проделали большую работу. Каждый из ваших предков внес свою частичку в вашу личность. Давайте поблагодарим их за это. Благодарю тебя, Отец. Я пребываю в мире, где все прекрасно. Благодарю тебя, Мать. Я пребываю в мире, где все прекрасно. Это обращение не только к вашим непосредственным родителям, но и ко всем предыдущим поколениям. Все они вас поддерживают и дают вам свою энергию и любовь. Кого вам важно поблагодарить за то, какой вы есть? Почему для вас это ценно? Какие мысли рождаются у вас по этому поводу? Что вы чувствуете, когда понимаете, Какая мощная поддержка стоит за вашими плечами? Что еще усиливает вашу веру в себя? Техника номер 41. Всегда. Если вы хотите, чтобы что-то как можно быстрее закончилось, не нужно торопить и подгонять ситуацию. Поступите наоборот. Подумайте об этой ситуации. Это не закончится никогда. Это будет продолжаться всегда, и я готов к этому. Что я могу сделать, чтобы в этих условиях улучшить свою жизнь? Когда человек в панике бьется головой о стену и напряженно молится, чтобы катастрофа наконец закончилась, он сам удерживает эту ситуацию и не дает ей уйти. «Нет ничего более постоянного, чем временная» — данная фраза именно об этом. Когда человек смиряется с тем, что теперь так будет всегда, поэтому нужно принять это положение и жить дальше, таким отношением он меняет саму ситуацию. Как вы можете применить этот принцип в своей жизненной ситуации? Как вы выбираете относиться к этой ситуации по-другому? Какие преимущества вы при этом получаете? Что будет? если вы оставите все как есть. Что вы можете сделать, чтобы данная ситуация повернулась к вам положительной стороной? Знаете, дорогие слушатели, я сам применяю эти приемы в своей жизни. Будете ли вы применять их? Это огромный выбор техник. Возможно, в процессе прослушивания вы уже взяли себе на заметку какие-то из них. Все они работают, но кому-то ближе окажутся одни, а кому-то другие. Вы можете попробовать их все. Каждый день, рандомно выбирая один из номеров от 1 до 41. И в течение дня тренировать и практиковать тот прием, который найдете в книге под этим номером. Но я не настаиваю на этом. Я предлагаю вам арсенал а вы вольны выбирать из него только одну стрелу или набить свой колчан до отказа. И пусть ваше внутреннее состояние станет таким, что для стрессов в вашей жизни просто не останется места.